Глава восьмая Ночное дежурство у постели больного — это как свидание с бессонницей. Долго, томительно. И утром ты выглядишь как зомби после неудачного апокалипсиса. Но когда речь идет о человеке, которого ты собственными руками вытащил с того света, ты сидишь не моргая, как сова-параноик, уверенная, что стоит ей отвлечься на секунду, весь мир рухнет. Васька лежал на моей кровати, потому что в лазарете этого плавучего госпиталя имени святого бардака постели были примерно такими же стерильными, как совесть коррупционера. Дышал он ровно, но хрипло, как старый гармонист с астмой. Лицо белое, словно кто-то стер с него все краски и оставил только контур, но живой. Слава богам всех конфессий живой. Лиза устроилась рядом на стуле, свернувшись калачиком, как котенок, который решил, что его миссия — охранять дядю Ваську от всех напастей мира, включая смерть. Она держала в руках маленькую тряпичную куколку и время от времени прикладывала ее к лбу матроса, словно проверяя температуру кукольными методами. «Мам!» — шепнула она. — «А дядя Васька не умрет во сне?» «Нет, солнышко!» — ответила я, поправляя повязку на его ноге в сотый раз за вечер. Он сильный, и мы с тобой рядом, мы его бережем. А если он заболеет еще сильнее?» Из уст младенца ребенок задает вопросы, которые в медицинской практике называются кошмарными сценариями или поводами для седых волос. «Тогда мама его вылечит», — сказала я с уверенностью хирурга, который знает, что отступать некуда. «У мамы умелые руки». откуда у тебя умелые руки?» — поинтересовалась она с детской прямотой способный загнать в угол самого ловкого дипломата. Эх, Лизонька, откуда у мамы умелые руки? Из прошлой жизни, где она резала людей во имя их спасения, из больниц, где кровь была привычнее кофе, из той реальности, где она была богом в белом халате и дьяволом с хирургическими ножницами. Бог дал, соврала я как политик на предвыборной кампании. А теперь спи. Дядя Васька проснется завтра и увидит, что ты его охраняла всю ночь. Она кивнула и закрыла глаза, но рука ее так и осталась лежать на краю кровати рядом с рукой матроса, маленький ангел-хранитель с кудрями и полной верой в то, что любовь лечит лучше лекарств. И ведь черт побери, она права. Время тянулось, как очередь к врачу в районной поликлинике. Секунды капали с такой медлительностью, будто их специально разбавили сиропом от кашля. За иллюминатором чернело море, усыпанное звездами, как бархатное платье, расшитое бриллиантами, очень щедрой и совершенно безвкусной императрицы. И вдруг шаги, тяжелые, размеренные, как у часового на посту. Я подняла голову, в дверном проеме стоял Клим. В полной адмиральской форме, при шпаге, с лицом высеченным из гранита, особенно угрюмым скульптором. Стоял и смотрел на меня так, будто пытался решить сложную тактическую задачу. «Еще не спите, графиня?» Голос холодный, как айсберг, с плохим настроением. «Дежурю», — ответила я коротко. «Не зачем было распространяться?» «Дежурите?» Он произнес это слово так, будто оно было написано на иностранном языке, которого он не знал. «У постели матроса?» «У постели больного человека, которого я оперировала». «Поправила я с достоинством раненого ежа». Он вошел в каюту, но дверь не закрыл, осторожно, как кот в чужом доме. Взгляд скользнул по спящей Лизе, задержался на секунду и тут же отвернулся, как всегда, как будто ребенок был напоминанием о чем-то болезненном. «Интересно», — сказал он, — «исходя к столу с медицинскими принадлежностями. Три года назад вы падали в обморок при виде крови из носа, а сегодня проводите хирургические операции». «Ой-ой-ой, вот тут уже пахнет жареным, и подозрениями, и нехорошими вопросами». «Люди учатся», — ответила я осторожно, — «жизнь заставляет». «Учатся?» — он взял в руки нож, которым я резала ткани, повертел в пальцах, как эксперт, изучающий улику. «У кого?» — позвольте спросить. «У нашего корабельного лекаря, который спрятался в трюме при первом выстреле». «В книгах», — собрала я привычно. «В книгах». Он усмехнулся, на без тени веселья. «Конечно, в книгах. А скажите, графиня, в каких именно книгах описано, как останавливать артериальное кровотечение, как правильно ампутировать конечность, как накладывать швы?» «Черт, он не дурак, совсем не дурак». В медицинских трактатах выдавила я. Я много читала в угринском поместье. «Скучно было?» «Ах, да, конечно. Его глаза сузились, как у хищника, увидевшего добычу. Скучно. И вот от скуки вы выучились резать людей, спасать жизни. Очень благородное развлечение для опальной графини». Он подошел ближе. Я почувствовала запах его одеколона, терпкий, как морской ветер, и холодный, как его взгляд. «Знаете, что меня удивляет больше всего?» — сказал он тихо, наклонившись ко мне. Не ваши новые навыки, не ваша внезапная заботливость, а то, как вы смотрите на эту девочку. Я замерла, в горле пересохло, как в пустыне Сахара, в разгар полуденного зноя. «Как именно я на нее смотрю?» — прошептала я. «Как на дочь», — произнес он с той особой жестокостью, которая бывает только у людей, слишком много переживших, как на свою родную дочь, а не как на... «Напоминание о грехе». «О, Господи! Он думает, что я вдруг стала любить ребенка от другого мужчины, что я изменница, вдруг прониклась материнскими чувствами к плоду своей измены. Она... Она невинна в том, что произошло между нами», — сказала я осторожно. «Невинна?» — он выпрямился, и в его голосе прозвучало что-то болезненное. «Да, конечно...» Ребенок всегда невинен, это взрослые грешат, врут, предают. Он развернулся, словно собираясь уйти, но потом обернулся и посмотрел на меня долго, пристально. В его взгляде была борьба между ненавистью и чем-то другим, чем-то, что он явно не хотел чувствовать. — Вы изменились, — сказал он, наконец, кардинально, до неузнаваемости. — И это что? — подтолкнула я. Это самая жестокая издевка, которую вы когда-либо надо мной устраивали. Выдавил он сквозь зубы. Показать мне ту женщину, которой могли бы быть, которую я мог бы. Он осекся. Полюбить. Он хотел сказать полюбить. Я не издеваюсь, сказала я тихо. Я просто пытаюсь жить. Жить. Он рассмеялся, но звук этот был похож на лязг стали о сталь. После того, что вы сделали, после того, как разрушили все, что между нами было... А что между нами было? — спросила я, поднимаясь с кресла. Ошибка, большая ошибка, потому что он подошел ближе, слишком близко, так что я чувствовала тепло его тела, видела золотистые искорки в серых глазах, ощущала его дыхание на своих губах. — Любовь, — сказал он жестко, — безумная, слепая, всепоглощающая любовь. «Я боготворил вас, считал совершенством, а вы...» Его голос сорвался. «Вы растоптали это, как грязь под ногами». Господи, какую же боль причинила ему эта Анастасия, какую рану оставила в его сердце. «Прошлое нельзя изменить», — прошептала я. «Но будущее... будущее...» Он схватил меня за плечи, и в его прикосновении была боль и ярость, и что-то еще, что-то жгучее и опасное. «Какое, к черту, будущее...» «Вы думаете, можно просто вернуться, поиграть в заботливую мать и любящую жену, и я забуду? Прощу!» «Я не прошу прощения», — сказала я, глядя ему в глаза. «Я прошу шанс». «На что?» «На то, чтобы быть другой». «Мы стояли так близко, что между нами не поместилась бы и игла». Его руки сжимали мои плечи, его глаза смотрели в мою душу, а в воздухе между нами искрило от напряжения, как перед грозой. И я поняла, он хочет меня поцеловать. Хочет и ненавидит себя за это желание. Борется с ним, как с болезнью. «Вы?» — начал он хрипло. «Папа!» — сонно прошептала Лиза, поворачиваясь на стуле. Он отскочил от меня, как от огня. Лицо снова стало каменным, руки опустились, а в глазах — ярость на самого себя. «Я проверял состояние раненого», — сказал он холодно для протокола. «И напоминаю вам, графиня, в следующем порту вы сойдете с корабля, вы и... ребенок». «Она ваша дочь», — сказала я тихо. «Нет», — отрезал он, — «моя дочь умерла три года назад вместе с женой, которую я любил». Он вышел, оставив после себя запах морского ветра и горечь непрощенных обид, а я села обратно в кресло обняла проснувшуюся Лизу и подумала, «Боже мой, во что же я влипла? Этот мужчина меня ненавидит, но хочет. Страдает, но не может простить. И самое ужасное, он прав. Анастасия его предала, а я расхлебываю последствия чужого греха». «Мам», — сонно пробормотала Лиза, «а почему дядя Адмирал злой?» «Потому что ему больно, солнышко», — ответила я, поглаживая ее по голове. «Очень больно. А ты его вылечишь» как дядю ваську если бы все было так просто малышка если бы разбитые сердца лечились так же легко как сломанные кости не знаю честно призналась я не знаю можно ли вылечить то что болит у него но попробовать стоило ради этой девочки которая верила что мама может исцелить все на свете ради этого гордого несчастного мужчины который борется с собой и проигрывает ради себя женщина которая влюбляется в человека считающего ее самой большой ошибкой в своей жизни что ж раиса ты хотела приключений получай только бы выжить в этом аду из страсти ненависти и недоверия